Теперь я уже начала злиться. «Что это еще себе вообразил себе этот высокомерный индюк? Пусть сначала купит себе костюм приличного цвета». «Ах, да? И что же вы со мной сделаете, если я откажусь?» — фыркнула я, одновременно отмечая, что его глаза за стеклами в черной оправе, что так гневно сверкали на меня, были красными и воспаленными. «Великолепный врач», — подумала я, — «не может даже самого себя вылечить». Но прежде чем доктор Уайт сумел придумать, что он со мной сотворил, моя фантазия молоненоса нарисовала мне парочку неаппетитных деталей, как к моему облегчению вмешался мистер Девиллер. «Я дам указание миссис Дженкинс», — сказал он, и вот он явно дал понять, что он не потерпит возражений. «С тобой пойдет мистер Джордж, пока она не придет». Я бросила на врача торжествующий взгляд, один из тех, что она насильна высунутому языку, но он меня проигнорировал. «Мы встретимся потом через полчаса наверху, в зале дракона», — добавил мистер Девиллер. Я не хотела, но, выходя, быстро обернулась к Гидеону, чтобы посмотреть, произвел ли мой триумф над доктором Уайтом на него впечатление. «По всей видимости, нет, потому что он смотрел на мои ноги. Возможно, он сравнил их с ногами шарлоты Черт, ее ноги были длиннее и тоньше». И уж точно у нее не было царапин на икр, потому что прошлой ночью я прятала среди старой мебели и набитого крокодила. Прозидурный кабинет доктора Уайта выглядел как самый обычный врачебный кабинет. Доктор Уайт накинул на свой костюм белый халат и долго и основательно мыл руки. Он и выглядел как самый обычный врач. Вот только маленький мальчик-привидение рядом с ним был необычным. «Жакет снять, рукав закатить!» — приказал доктор Уайт. Мистер Джордж перевод для меня. «Пожалуйста, будь так добра, сними свой жакет и закати рукав!» Маленькое приведение с интересом наблюдало. Когда я ему улыбнулась, он быстро спрятался за доктором Уайтом, чтобы через секунду снова выглянуть. «Неужели ты можешь меня видеть?» — я кивнула. «Не смотреть!» — прорычал доктор, притягивая мне пыль.